Глава 11. Адея. «Я никуда без него не поеду. Он сказал дожидаться его до рассвета, и я буду ждать». Глядя в глаза Саяру, вздернула подбородок, и повисла пауза. Он смотрел на меня, а я на него. Это была ненависть, возвращенная столетиями, даже не годами. Встреть я его на поле боя зарубила бы без сожаления, а он бы меня разорвал на части. Он этого не скрывал, а я иногда наслаждалась своим триумфом, потому что проклятый волосар был вынужден мне прислуживать и охранять, так как лишится головы, если не досмотрят. Пожалуй, за это он ненавидел меня больше, чем за все остальное, а я презирала его,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 Слишком безроден, чтобы помыкать мною. Отойди назад. Не приближайся ко мне, иначе людей сюда позову. Как объяснишь своему велиару, что в спальне моей делал?» Саер усмехнулся, но все же отступил назад и сунул руку за пазуху, а я напряглась всем телом, тяжело дыша. «А ведь вы все же боитесь меня?»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 С взяла сверток, не спуская взгляда с мужчины, медленно потянула за затесемки и, развернув бумагу, затаила дыхание, узнавая почерк и чувствуя, как подгибаются колени. Всего лишь месяц назад я бы обрадовалась этому письму до безумия, а сейчас у меня начали дрожать пальцы. «Возлюбленная сестра моя, узнал о том, какая страшная участь постигла тебя». Сердце кровью обливается от мысли, что ты в лапах проклятого варвара. Недолго тебе страдать. Мой гонец уже в этих саананских местах. Если данное письмо у тебя, и ты читаешь его, то скоро такое же получит имеет предатель. Отец готов заплатить любой выкуп за свою единственную дочь. А если дал, откажется отдать тебя. Валас. С лица земли сотру. Я в пути, сестренка, Буду за две недели до полной луны. Тысячное войско со мной. Мы разгромим проклятых нелюдей И снова восстановим нашу власть на севере. Отомстим за смерть Аниса, А ты домой вернешься. Держись и молись Иллину, Чтобы я победил в этой битве за тебя Из-за ласар Адея.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 чем это грозит Воласу, если Маагар не лжет, и с ним и правда тысячное войско. И это было бы величайшей ошибкой и провалом. Волас не выдержит такого натиска после мятежа, иначе я никогда бы не стал делать то, что делаю сейчас. Он не смотрел на меня, осушил перчатки у огня. Его белые всклокоченные волосы казались седыми. Ни одного оттенка желтизны. Может быть, они и есть седые? Редкие массивные кольца В замотанных шнурками прядях Отливали серебром в бликах костра. Я помнила его другим, Когда сопровождал Фао Дас Агро. Он выглядел совсем иначе И был похож на послушника храма, А не на Валасского воина. Еще одна химера, которая пряталась под маской преданности и молилась Илину более пяти лет, охраняя Астреля первого ранга. А потом сама же его и завела в ловушку. Сколько их таких при дворе Ода Первого? Теперь я не была уверена ни в чем и ни в ком. Командор отряда смертников, самых преданных и отчаянных воинов Лассара, «Оказался выжившим сыном Альмира Даздаала!» «Ты не пришел, чтобы рассказать мне о том, насколько слабо войско Валаса. Зачем хотел вывести меня из Латрана? Чтобы убить?» Саер тихо рассмеялся. «Я не идиот. Вы слишком ценная разменная монета. У меня появилась идея получше. Вывести вас к Саанану за пределы Латрана,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 «Тебе остается только дожидаться решений Рейна, потому что я никуда с тобой не пойду». Саяр резко обернулся ко мне, уже не скрывая ярости. «Дожидаться, пока ваш проклятый братец растопчет волосар и вздернет Рейна на виселице? Я не дам вам этого сделать. Вы уйдете Сегодня. Я выведу вас за пределы Воласа, где вас встретят люди вашего брата. Вы навсегда исчезнете»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 Магар не пощадит никого. Если войдет в Алас, то там камня на камне не останется. И я содрогнулась от жуткой мысли. Мне было страшно за Рейна, а не за брата. Я ни на секунду не подумала о том, что ему грозит. Напади он на валас и потерпи поражение. Вы уйдете со мной. Либо эта кровавая бойня закончится смертью моего Велиара. А откажетесь? Я все равно убью вас лично, а потом перережу себе глотку. Но Рейн Даздаал не предаст свой народ ради лассарской Шаны. Я не позволю ему отказать Маагару и привезти тысячное войско лоссаров под стены Адвера. Я слышала его и не слышала одновременно. Отвернулась к окну, глядя, как вертятся вихри снега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 Самир любил меня, а Маагар смотрел, как на презренное отродье, позорящее цветом волос чистокровных белокурых вияров. Он ни разу не приехал в Тиан навестить меня, только слал письма и подарки. А когда я стала неадой, он вызвался сопроводить меня в храм, чтобы я приняла постриг, и немедленно. «Не нарушат». «Велиарию не нужен Валас, ему нужны вы. Ведь ваш отец пообещал подарить ему за это Таладас и несколько островов». Я резко обернулась к Саяру, чувствуя, как каждый вздох причиняет мне невыносимые страдания. «Откуда ты столько знаешь, проклятый пёс? Откуда ты взялся вообще? Из сананской бездны вылез?»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 «Убирайтесь, эдес уходите с нашей земли. Вы, как проказа, распространились в его душе неизлечимой дрянью. Вы, как жуткое проклятие, от которого я не мог найти зелье. С тех пор, как появились, я своего Велиара не узнаю. Не он это, а помешанный псих. Такие не могут править народом, таких надо под замком, в кандалах держать».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 Пусть ваша рабыня выйдет к мельнице старой, там вас ждать будут. В это время дозор меняется на воротах и за пределами Латрана. Уйдете с торговцами мехом, спрячут вас в повозке, накроют шкурами и вывезут за ворота. Он снова посмотрел мне в глаза с нескрываемым триумфом. А мне и убить его хотелось, и в то же время понимала, насколько он Рейну предан, насколько любит его и боится за его жизнь. Именно поэтому так ненавидят меня. Я бы тоже на его месте себя ненавидела. Я бы могла погубить тебя, Саяр, передать это письмо Рейну, а потом смотреть, как ты будешь корчиться на костре или под ножом палача. Вы этого не сделаете.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 рассказала Рейну, как ты убил гонца, выкрыл письмо и предлагал мне сбежать с тобой. Я бы добавила столько красочных подробностей, что уже завтра волки адвера жрали бы твои оторванные яйца. Это ты глуп, если думаешь, что наложницы не становятся женами или имеют меньше власти. но да.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 прижалась к ней, склонив голову на плечо, чувствуя, как гладит мои волосы пальцами в перчатках и говорит что-то на новолазком. В повозке воняло гнилым мясом. Так, словно здесь неделю валялись трупы овец или другого скота. А меня мутило то ли от этой вони, то ли от понимания, что это конец, то ли от дряни, которую принесла мне Маран после встречи с проводником. Когда выпила ее, у меня перед глазами потемнело от едкого вкуса и резкого приступа головной боли, который так и не прошел, продолжая монотонно пульсировать у меня в висках. Я не плакала, только слегка подрагивала от холода это от что это решение самое верное за всю мою жизнь и самое болезненное из всех, что я когда-либо принимала. Самое страшное, когда у человека нет больше надежды. Пережить можно все, если есть хотя бы маленький луч света в бесконечной темноте, когда знаешь, ради чего открываешь утром глаза. А у меня вдруг наступила кромешная тьма. Она окружала меня со всех сторон осознанием, что больше нет дома. Больше не осталось ничего из того, что заставляло меня жить дальше. Я сама... Предавала все, что было мне дорого. Вывернутая наизнанку, опустошенная, я осталась с космической пустотой внутри. Я вернулась к народу, которому изменила, полюбив Фалосара, и я же бросила его. Но у меня не было другого выбора. Только этот, только вот так, и никак иначе. Мы все еще враги. И ничто не изменит этого факта в ближайшие столетия, если только... Если только не исчезнет с лица Земли одно из наших государств. Возможно, когда-нибудь Рейн узнает, почему я так поступила, и поймет меня. А если нет, то ему будет намного легче, чем мне, потому что ненавидеть проще, чем любить. Ненависть дает силы жить дальше. Ненависть. Позволяет отречься и проклясть. Когда Сайер ушёл, Маран все же оставила меня одну. Я металась по комнате, словно птица в запертой клетке. Моментами мне хотелось остаться, предупредить Рейна о коварстве Маагара и остаться рядом, и я понимала, что это будет приговором для него. Им не выстоять против моего брата никогда — не в нынешнем положении, когда волос обескровлен сменой власти, жестокими морозами и мятежом. Если мангар возьмет Адвер, то он казнит каждого знатного волосара, смерть Рейна будет особо изощренной, и он умрет дважды. Первый раз — как поверженный противник, а второй — как предатель своего народа из-за меня. Только из-за меня. Когда-то я поклялась, что больше никто не умрет, и я сдержу эту клятву. Пусть ненавидит меня, но останется жив. Пусть потом сам отрубит мне голову за предательство, но как Велиар баласа, сохранив честь и достоинство, достоинство, которого у меня больше не осталось. Кто я теперь? Не Велиария. Ни ни ада, ни любовница и ни жена. Никто. Что ждет меня дома? Как я посмотрю своему народу в глаза после того, как валялась в постели с их смертельным врагом, с тем, кто казнил моих воинов и убил моего любимого брата? Тихо заскулила, стискивая челюсти и пытаясь унять рвотные позывы от невероятно отвратительного запаха, исходящего от шкур от обивки телеги. Меня выворачивало наизнанку и трясло, как в лихорадке. Маран сильно сжала мое плечо, и я затихла, глотая слезы и справляясь с очередным приступом отчаяния. Извозчик прикрикивал на лошадей, а потом перебрасывался парой фраз со своим сыном. Я плохо их понимала, но несколько слов все же разобрала. Они говорили о том, что бросят нас у кромки леса, что дальше мы пойдем сами, потому что они не рискнут встречаться с лоссарскими лазутчиками. Да и боятся, что потом их смогут узнать. За предательство дал да сдерет с них кожу живьем. Повозку подбрасывала на ухабах и швыряла из стороны в сторону. У самых ворот, когда стражи досматривали обозы, я внутренне сжалась. Какая-то часть меня хотела, чтобы нас нашли, чтобы за меня решение приняла судьба, чтобы все было так, как должно быть. Но нашу повозку даже не открыли. Извозчик оказался отцом одного из дозорных. Мы выехали за пределы Латрана, и за нами с грохотом захлопнулись ворота. А мне показалось, это мое сердце перерезало напополам, и одна половина осталась там, в той комнате, где я сказала Рейну о том, что люблю его, и солгала. Потому что я его не люблю. Любовью можно было назвать помешательство маленькой лоссарской билярии, А то, что чувствовала я, это яростная одержимость этим мужчиной, этим опасным зверем, который был благороден и в то же время смертоносен и кровожаден. Я дрожала от мысли о каждом его прикосновении, о звуке голоса и от одного лишь предвкушения, когда он смотрел на меня своими звериными глазами или скалил в пароксизме страсти изуродованный рот. Красота бывает прячется и в уродстве. Есть нечто завораживающее, когда изувеченный зверь смотрит на тебя с содержимым блеском в глазах и через сетку шрамов Проступают его настоящие черты, которые я помнила наизусть. О, илен, Ради него я готова была отступиться от своей веры и принципов. Я уже отступилась, когда отдалась ему впервые добровольно. Они высадят нас у леса. Нам придется искать людей Маагара самим, тихо сказала Маран, а у нас нет ни оружия, ни теплой одежды. Мы заблудимся и замерзнем насмерть. «У меня есть оружие, и эти трусы довезут нас туда, куда должны, иначе я вспорю им животы», — уверенно нащупала кинжал за поясом и судорожно сглотнула, пытаясь унять адскую тошноту, выворачивающую внутренности. Эта вонь сведет меня с ума. Повозка остановилась, и мы обе напряглись, прислушиваясь. Кроме завывания ветра, ни одного звука. Такое впечатление что мы здесь совершенно одни. Куда делись трусливые волосарские торговцы? Мы не слышали ни шагов, ни голосов. Я выберусь наружу и посмотрю. Но маранжала мою руку. Тихо. Это может быть ловушкой или очередной проверкой дозора волоса. Мы затаились еще на несколько бесконечных минут, а потом я не выдержала и громко крикнула. «Эй!» Мы приехали. Нам никто не ответил. Я решительно сбросила шкуры и выскочила из повозки. Сердце тут же замерло от непонимания и от ужаса. Мы действительно оказались совсем одни посреди сугробов у самой кромки леса. Наши извозчики пропали, как сквозь землю провалились или растаяли в воздухе. Я посмотрела на Маран, А та обошла повозку со всех сторон, а потом медленно повернулась ко мне, и её глаза расширились от ужаса, а рот приоткрылся. Она подняла руку, указывая дрожащим пальцем на что-то позади меня. «О, мой Гелла, вы это видите?» Я также медленно повернулась и вздрогнула. У леса стояло несколько фигур в черном. Их одеяние, Развивались на ветру, а темнота вместо лиц под капюшонами заставляла содрогаться от суеверного ужаса. Они не шевелились, словно выжидая, а я почувствовала, как покрывается ознобом панического страха моя кожа. «Не двигайтесь, моя Одесса, они не выйдут на свет». Пока звезды ясно освещают нас, ни одна тень не покинет своего убежища. Они будут ждать своих слуг, которые загонят нас для них. Мне казалось, что она говорит какой-то бред, но я слишком хорошо помнила нашу с ними встречу в прошлый раз и, кажется, уже знала, кто именно является их слугами. Где-то вдалеке послышалось ржание лошадей и я метнула взгляд на маран чувствуя как кровь отхлынула от лица а что если это погоня нам надо бежать к лесу тихо сказала я в лесу они маран продолжала смотреть на тени расширенными от ужаса глазами и они ждут нас а позади отряд волосаров и если мы попадемся то обе умрем в этот раз он меня не пощадит мы умрем в любом случае проговорила она бледными губами прекрати панику процедила я не умрем идем к лесу вы с ума сошли бежим в сторону озера отряд приближался а тени так и стояли у леса теперь их было уже три по снегу Змеилась черная паутина, как тонкая сетка из тумана, она ползла в нашу сторону. Бежим, крикнула Маран, и мы сорвались с места. Утопая в снегу, побежали в сторону озера, стараясь держаться подальше от теней деревьев, не смотреть на сетку, расползающуюся по снегу. Ветер дул нам в лицо, словно отбрасывая назад, швыряя в глаза комья мокрого снега, срывая капюшон из голов, забиваясь ледяными жалами за воротники. Внезапно Маран споткнулась и упала, а потом истошно закричала, отползая в сторону. Я бросилась к ней и сама закрыла рот обеими руками. Из-под тонкого слоя снега виднелись синие лица мертвых извозчиков, искаженных гримасами боли и лютого ужаса. Маран, тяжело дыша, схлипывала, глядя расширенными глазами, на разодранные животы двух несчастных, на внутренности и оторванные конечности, разбросанные вокруг тел. топот копыт приближался, и я попыталась поднять ее со снега. «Надо бежать! Давай, быстрее!» Она повисла у меня на руке, шатаясь и цепляясь за меня дрожащими пальцами. Мы даже не слышали, как... и... О, Гела, что же это такое? Тссс! Все хорошо. Это волки. Просто волки. Потянула ее в сторону и в тот же момент увидела, как черные щупальца расползлись полукругом, отрезая нам дорогу. Они шевелятся на снегу, как живые твари, словно ждут, когда мы попадем в сети, балансируя там, где начинались светлые участки. Точно так же у меня на затылке шевелились волосы. — Стой! — я дёрнула Маран назад, лихорадочно оглядываясь по сторонам, в отчаянии думая, куда же нам бежать теперь. — Вижу их! — донесся голос. — Вижу Дессуадею! — на ласарском На родном лоссарском, через несколько минут нас окружил отряд, и я узнала одного из людей моего брата и тяжело осела в снег, чувствуя непереносимую слабость во всем теле. Меня подхватили на руки и усадили на лошадь впереди одного из всадников. Наверное, я ненадолго потеряла сознание, потому что, когда открыла глаза, уже почти рассвело. Мы мчались по узкой тропинке, ведущей от леса к озеру, С трудом, повернув голову, увидела Моран и слабо ей улыбнулась. Меня все еще преследовал омерзительный запах с той торговой повозки. Мне казалось, он въелся мне в волосы. Согреваясь под толстой меховой накидкой, я погружалась в тревожный сон и снова просыпалась от острой були в груди. Мне казалось, там торчит нож, и кто-то моментами силой вгоняет его поглубже. Так что я приоткрывала рот в немом крике И распахивала глаза, чтобы скривиться И тяжело дыша справиться с приступом отчаяния. Когда мы наконец-то достигли озера И мне помогли спешиться, я упала в снег И долго судорожно исторгала содержимое желудка, Пока мне не перестало казаться, что повсюду воняет гнилью. Один из воинов подал мне флягу с водой, Я, сделав несколько жадных глотков, с облегчением вздохнула. А потом меня снова вывернуло прямо под его ноги. Я даже не видела, что у берега нас ожидает старая торговая манера. Манера. Грибной, двухпалубный торговый корабль с одним рядом весел. «Данай Дес Аран к вашим услугам, Десса. Воин склонил голову в поклоне, и, не дождавшись моего ответа, пошел к владельцу манеры, ступая прямо в воду, от которой клубами вился пар. Он протянул старику в облезлом меховом плаще мешок с монетами, и тот, проверив его вес на ладони, кивнул, позволяя отряду подняться по узкому трапу. «Живее, живее!» С рассветом дозор будет обходить побережье. Старому Тиру не нужны неприятности. Голос старика отдавался эхом и пульсацией в висках. Я словно видела все сквозь туман, и мне невыносимо хотелось схватить одну из лошадей и броситься обратно. Рейн уже обнаружил пропажу. Он ищет меня. Все тот же нож вошел еще глубже в сердце и я вздрогнула, прижав руку к груди. Когда манера расправила треугольный парус и отплыла от берега, я долго вглядывалась в удаляющуюся белую кромку земли, словно ждала, что сейчас там появится другой отряд со знаменем Валаса и остановит паром. Но никто не появился. А мы отплывали все дальше и дальше — Слезы застыли и замерзли в глазах. Мне казалось, что я смотрю через тонкую корку льда. Когда берег исчез из поля зрения совершенно, я услышала вдалеке протяжный волчий вой, оглушительно громкий. Все воины осенили себя звездами, а я закрыла глаза и тихо застонала. Он таки нашел мой след. На не успел.